«Весна идёт! Весна идёт!» Вдруг закричали прилетевшие с юга грачи. «Что вы неправду кричите?» Разозлилась на них зима и начала их щипать изо всех сил. Но не тут-то было. Услыхали радостную новость воробьи, вороны, сороки и такой подняли крик, что у зимы даже в ушах зазвенело Посылает она на них мороз за морозом, А они не боятся ничего. слетят Слетятся стаями, где потеплее, и все свое. Весна близка! Весна близка! Выбилась зима из сил и заплакала. Полились зимние слезы с крыш на землю. А на земле уже шумят ручейки талого снега. Шумят, бегут, журчат. «Весна идет!» Обрадовалась земля и взбунтовалась против зимы. Сбросила с себя снежные покровы. Река вздулась, не выдержал и лопнул на ней потемневший лед. Поплыли тающие льдины, наскакивая друг на друга. А действительно пахнет весной, пробормотала зима. У почки на деревьях распустились, Да и голова у меня разболелась от птичьего крика. И спешит зима поскорее уйти от весны Туда, где вечный холод, вечный лёд. Вовремя убралась зима, Потому что и в самом деле пришла весна. Как все обрадовались. А она идет молодая, красивая, По полям, по лугам и лесам, С корзиной в руках, И бросает из нее свежие весенние травы и цветы, Подснежники, фиалки. Нигом все ожил Проснулись, выползли на свет жучки, козявки, паучки и принялись за работу. На лугах залетали пестрые бабочки и пчелки. Захлопоталый человек стал готовиться к весенним работам.